Гангстер. Гангстер был моим пациентом. Удовольствие от этого общения я получал осенью 93-го года, когда заправлял худрасчётным курортным отделением. Гангстера положили ради денег, потому что к тому времени отделение уже дышало на ладан и катилось к неминуемой гибели. Никакого нервного заболевания, кроме махрового алкоголизма, у него не было. Моя начальница подружилась с ним. Раскаталась перед ним в блин, легла под него, мои домыслы, возила его всюду с собой. В великодушии, причиненном белой горячкой, он пообещал вообще купить все здание с отделением вместе и сделать публичный дом со мной в качестве заведующего. Как ни странно, он и вправду ворочил какими-то деньгами, что-то химичил, ходил в тройных носках трехмесячной выдержки, носил грязный свитер, выпячивал пузо, ел бутерброды с колбасой, небрежно относился к лечению. Развлекался в меру сил, воровал медицинские бланки и заполнял их на имя соседа по палате. Общее состояние желает лучшего, кардиограмма хрен новая. Часами просиживал в моем кабинете, глядел на меня рачьими глазами, чего-то ждал. А я сегодня убил человека. Вздохнул он однажды с порога. А что было делать? Иначе бы он убил меня. Было дело, мне понадобилось купить сотню долларов, Он торжественно выдал их мне и рассказал, что банк, которым он закулисно владеет, самый надежный из банков. Это был очень известный банк, но я не буду его называть. Его же нет, по-моему. В другой раз он, смеясь, посетовал на неприятности, доставленные ему милицией и госбезопасностью. Он допустил промах и взломал их базы данных. Я не очень представляю, как он ухитрился это сделать, потому что в те годы даже не слыхивал про интернет. Впрочем... Люди его уровня уже, вероятно, имели туда свободный доступ. «Приехали!» — хохотал он. «Пушки вынули! Ты что делаешь?» Наконец гангстер открылся мне до конца. Оказалось, что он является членом тайной глубоко законспирированной организации диверсантов, которых всего человек 30 по стране. Еще в 70-е годы их специально готовили для совершения глобальных экономических преступлений. Об этом не знает ни одна живая душа, кроме меня, и мне теперь придется держать рот на замке. А я-то его лечил.